Выбранной им линии защиты являлась скорее просьба о помиловании, дверцы открыты для благосклонности судей, и она выземела некоторые действия. В то время Блэктер считался образцовым коллаборационистским учреждением. Никому не хотелось наносить ущерб его престижу, вынося приговор двоим ученикам. В конце концов от меня потребовалось только публичное покаяние. Судья спросил, каково моё мнение о судьбе Ирландии. Задав вопрос в такой форме, он толкал меня на путь отступничества. Я абсолютно убеждён, что Ирландию и Англию до скончания веков будут связывать единые линии изобар. Вот видите, господин судья, адвокату пришлось прибегнуть к импровизации. Прекрасный ученик Блэктерна, будущий техник морской логистики, мы не можем допустить, чтобы заблуждения юности прервали его прекрасную карьеру. Он был непреклонен. Я думаю, господин судья, что даже линии изобар не могут способствовать присоединению Ирландии к Англии. Адвокату не оставалось ничего другого, как чётко настаивать на болезни Тома. Меня приговорили к штрафу, что было чисто формальным наказанием. Тому приговорили к двум годам тюремного заключения в тюрьме Дебурга, где у него обострилось заболевание лёгких, и он погиб. Так ведут себя все те рани цивилизованных стран. Сначала двум праведникам угрожают костром, но потом одного из них вдруг освобождают, симулируя снисхождение, вовсе им не присущее. Я запомнил на всю жизнь, как вел себя Том на процессе. Он заявил, что велосипед принадлежал ему. Соответственно, он взял вину на себя. Он знал, что погибнет в тюрьме, и после суда набросился на меня. Почему? Потому что своим идиотским ответом я мог вызвать гнев судьи, и в этом случае его жертвоприношение оказалось бы напрасным. Я самый чахоточный из всех патриотов Ирландии. Заявил он затем до суда, слегка изменив свою коронную фразу. Из-за его хронической болезни я был полезнее для нашего общего дела. Это эмпирическое заключение не могло подвергаться обсуждению. Его тело являлось лишь частью передовой линии фронта, а потому его можно было принести в жертву. В том, как многие другие считал свою судьбу подобием винтовки, задача состояла лишь в том, чтобы выстрелить прицельно. А в наше время блекодушей тоже служила пуля. Я вспоминаю об этих событиях сейчас по прошедшему времени и вижу двух щенков, у которых ещё слезятся глаза. Но настоящие борцы за идею всегда несколько инфантильны. Нам было по 19 лет. В годы окончания школы Блектер на я ещё не достиг совершеннолетия, и мне назначили гражданского опекуна. Обычно опекунами становились люди бедные, заинтересованные только в том небольшом пособии, которое выплачивало администрация в обмен на уход для сирот. до того момента, когда те смогут самостоятельно существовать. Судьба улыбнулась мне и на этот раз. Я, безусловно, начал бы самостоятельную жизнь с дипломом ТМЛ, но без моего опекуна я навсегда остался бы тем, кем был по окончании школы, выпускником Блекторна. Это была весьма своеобразная личность. Франк Масон. Астроном. Хороший переводчик с русского языка и отвратительный поэт. С первого же дня он почуял мой непокорный характер и прилагал все усилия к тому, чтобы мне не пришло в голову в один прекрасный день вступить в ряды республиканской армии. Можно ли назвать его коллаборационистом? Отнюдь. Этот человек был из тех патриотов, которые не хотели выдать себя, для которых насилие является чем-то вроде богохудства в светском обществе. Он запретил мне искать работу до тех пор, как я завершу образование по программе, которую он собственноручно составил. Среди упражнений, которые мне предлагались, были просто странные и весьма странные. В качестве тем сочинения встречались, например, такие: Основы человеческой глупости, которые объясняют политическую власть императоров, царей, кайзеров и британского парламентаризма. Или: Приведите шесть доводов, в соответствии с которыми бельгийцы недостойный иметь государство и шесть доводов в пользу создания государства в Квебеке, а затем наоборот. Или сравните историю империи Мономопата с каштаном. Однако он никогда напрямую не говорил об Ирландии. Далеко не все задания были письменными, большинство из них были практическими. Одно из них, например, состояло в том, чтобы просидеть ровно 6 минут и 30 секунд посреди зелёного луга. На протяжении этого времени я должен был Записать все формы жизни внутри небольшого прямоугольника, обозначенного при помощи верёвочек и тесёмочек. Вначале я не замечал ничего, кроме травы, но постепенно перед моими глазами возникало несчастливое множество ползучих, летучих и подземных насекомых.